Глава сорок Реми. В первый учебный день просыпаюсь в кровати Стивена и разочарованно провожу ладонью по его пустой шелковистой подушке. Он, конечно, предупредил накануне, что рано утром уедет в Спрингфилд, но все равно чувствую отголоски тоски. Не хочу разлучаться с ним больше, чем на пару-тройку часов. Умом понимаю, что веду себя как глупая малолетка, но так и хочется топнуть ножкой и по-детски поныть. «Наверное, скоро пройдет». Отвлекаюсь на сборы. Укладываю волосы крупными волнами, на лицо наношу мягко мерцающий хайлайтер, подкрашиваю ресницы и губы. Защелкиваю на запястье тонкий золотой браслет, подаренный вчера Стивеном в честь нового учебного года. Замираю. Улыбаюсь в задумчивости. Легко вздрагиваю от звука входящего сообщения. «Удачи, малышка!» Он как будто почувствовал на расстоянии. Улыбаясь еще шире, И спускаюсь позавтракать, набираю ответ. Спасибо, вернешься сегодня? Постараюсь. Буду ждать. В столовой Мария уже накрыла для меня завтрак: аппетитный дымящийся омлет с беконом, графин цитрусового фреша, воздушный круассан, кружка капучино и мильфей щедрой порции ярко-красной клубники. Чудовище по имени Стивен Картер оказывается настоящим принцем из сказки. Поворачиваю голову в сторону панорамного окна с видом на сад, внутренне искрясь от волшебного восторга. Но через несколько секунд замечает двоих вооруженных охранников, и к восторгу примешивается смутная тревога. Впереди маячат сложные дни. Наш обман невозможно скрывать до бесконечности. А Дэвид Картер точно не будет счастлив, узнав правду и наверняка устроит скандал, а то и зажмуриваюсь от страха. Сейчас бы уткнуться носом в шею Стивена и спрятаться от проблем в его крепких объятиях. Надеюсь, он знает, что делает. и вытащит нас всех из этой липкой паутины интриг. Реми, У здания университета настоящее столпотворение студентов. Кто-то кучкуется по несколько человек, кто-то сидит прямо на газоне и ест. Красотки и свиты местной королевы, сверкающей блондинки Холли Макнаут, тусят вокруг ее шикарного черного кабриолета БМВ. Терьеры из хоккейной команды искрят белоснежными улыбками, играют мускулами на показ, облизываются в наглую пялись на проходящих мимо девчонок. Их оркоподобный капитан Джейсон Бора этим летом оказался в полиции. По слухам, поймали с какой-то запрещенной дрянью. Богиня Холли, с которым встречался по всем законам университетской жизни, тут же объявила о разрыве так что в этом году острота интриг и сплетен обещает быть зашкаливающей. А я снова ловлю себя на мысли, что мне все это теперь дал лампочки. Э, э Рэй, а вам обязательно двоим следовать за мной?» Поворачиваюсь к телохранителю, которым Стивен пожертвовал для моей безопасности. «Ага, я бы, знаешь, сам с удовольствием остался в тачке и вздремнул пару часиков, но грозный масса Картер отсыпет мне десять ударов кнутом за непослушание». «Господи, Рэй, с какого ты века? Уже никто так давно не шутит. Это неприлично. А мне плевать». «Пожалуйста, не опозорь меня перед однокурсниками». «Постараюсь, мэм». Он тут же передразнивает манеру Тима, и я сгораю от желания шарахнуть ему по башке парочкой учебников. «Я надеюсь, вы без пушек?» «В смысле? Как, по-твоему, мы должны тебя защищать?» «Рэй, это учебное заведение, сюда нельзя с оружием». «Блин, Реми. Он морщится так, словно я заставляю его самому себе отрубить руку по локоть. «Реально? Или ты угораешь?» «Нет, не угораю. С оружием мы внутрь не зайдем. Стиви точно меня грохнет. Глупости!» «Ладно». Оглянувшись, Рей прячет ствол в бардачок внедорожника. Второй телохранитель, светлый высокий мулат, которого при мне называли Роб или Робби, делает то же самое и молча идет следом за мной. Оба моих сопровождающих одеты буднично, но все равно выделяются в толпе учащихся. Отсутствием рюкзаков. И ростом. Даже парни из баскетбольной команды затихают в просторном светлом холле и с подозрением поглядывают на высоких громил. С ужасом осознаю, какое невероятное количество людей окружало меня до завершения вечеринки накануне знакомства с кланом Картера. Чуть ли не каждый третий из находящихся на кампусе оттягивался в арендованном для меня клубе. «Да уж. Чувствую себя вырванной с корнем, лишённой всего того, что так любила. Интересно, понимает ли Стивен, что, несмотря на свои чувства, разрушил мою жизнь до основания?» Тягостные мысли стирают воодушевлённую улыбку с лица. Нахожу нужную аудиторию и поворачиваюсь к охране. «Мальчики, дальше я сама. Туда вы не зайдёте». «Это почему?» Рэй заглядывает внутрь и быстро осматривает помещение, оценивая его безопасность. По правилам университета, вам придется ждать тут. Сбежишь — убью. Оскаливается Рэй, но в итоге подчиняется и отступает от входа, демонстративно вытягивая ладони и пропуская меня внутрь. Цокую языком, закатив глаза, и проскальзываю в аудиторию, залитую солнечным светом. Пахнет деревом, бумагой, ускользающим из Бостона летом. Амфитеатр заполнен студентами примерно на две трети встречаясь взглядом с Лекси и Рири, Обе смотрят враждебно, но демонстративно быстро отвлекаются на разговоры с сидящими перед ними парнями. Не помню их имена, но помню, что оба казались мне придурками. Заметив свободное пространство на втором ряду, располагаюсь в гордом одиночестве, задаваясь глупым вопросом, появятся ли у меня когда-нибудь новые подруги. Следом уточняю, они мне вообще нужны? Пасть в отчаянное самокопание не дает вошедшего в аудиторию преподаватель. Молодой мужчина, примерно как Стивен, только слишком худой и какой-то... «Почему я всех сравниваю со Стивеном?» Решив, что окончательно свихнулась, отключая мысли и сосредотачиваясь на материалах лекции, даже умудряясь поднимать руку и давать плюс-минус правильные ответы на вопросы преподавателя. К концу занятия испытываю воодушевление — Мне просто нужно было вырваться из кокона и, побуксовав, вернуться в мир людей. Все наладится, Реми. Ты найдешь равновесие в своем шатком состоянии. Обязательно на... Ой, на клавиатуру ноутбука приземляется комок бумаги. Оглядываюсь. Никто не реагирует. Все внимательно слушают лекцию. Или делают вид. Знаю, что лучше всего просто выкинуть бумажку в корзину для мусора и не попадаться на глупые провокации однокурсников. Но пальцы на автомате раскрывают скомканный клочок части тетрадного листа. Рэми Адамс — шлюшка братьев Картеров.